Глава 10. Предлагаешь всё изменить? Изумилась Сэн, которая явилась на встречу Станей. "Да", кивнула я. "Но те, кто добился успеха в шоу-бизнесе, залез на вершину, никогда не принимают столь резких решений", возразила продюсер. «Если ты стала известной и любимой публикой в образе блондинки, что поет про аленькие цветочки, то ной о них до старости. Максимум, что можешь себе позволить, это лет в шестьдесят начать подвывать о зеленых елях и дубах. Зритель привыкает к своему кумиру, тот становится заложником своего образа. Вышел один раз на сцену в драном халате, публика в восторге забилась, и носи теперь его вечно». «Может, и так», — согласилась я. Да только твоя Таня не Фредди Меркьюри, не Зыкина и не Пупсы, Mumsi Kuksi, которая сейчас подросткам нравится. Извини, но Бубликова никому не известно, она для кого поёт. Бабушки, дедушки её основной зритель, или её песни адресованы среднему возрасту, 30-40-50 лет? Нет, засмеялся сын. Их инфаркт хватит от её текстов. Отлично, обрадовалась я. Значит, Зонги про жизнь дерьмо предназначенной для аудитории от 12 до примерно 22 лет. И одновременно стань, где нгам и слав врываются кока-дока-бука и ещё много девушек. Имена похожи, одежда будто в одной лавке куплена. Текст песен как под копирку. Билеты на концерт бубы приобретали? Ну нет, нехотя призналась продюсер. Я обрадовалась. А что получилось, когда певица назвалась Гнилым жалом лягушки. Её заметили. Следовательно, надо ехать в этом направлении. Пошли. Куда? впервые открыла рот Таня. Одевать себя, пояснила я. Здесь есть магазинчик для девочек, подружек невесты. Бубликова скорчила рожу. "Ставай", скомандовала Энн. "Не хочу", закопризничала девчонка. "Всю жизнь нашу чёрное и носить буду". Всю жизнь ты в дерьме провела и всю жизнь в дерьме проводить будешь, парировала продюсер. Лена дело говорит. Никому очередной чмо на эстраде не нужно. Надо переформатировать себя, только внешне, уточнила я. Не творчески. Попытка не пытка. В материальном плане ты ничего не потеряешь, добавила Энн. Нельзя ничего потерять, если ничего не имеешь, дополнила я. Таня медленно встала. Ну ладно. Куда peer? Два шага налево от кафе, и мы на месте, объяснила я. Едва мы вошли в лавку, как увидели продавщицу в голубом платье, та кинулась к нам. Добрый день. Наш магазин для невесты и подружек номер 1 в России. Я ваш личный консультант Надин. Покажите самые нарядные платья, попросила я. А кто невеста? полюбопытствовала Надя. Н показала на Таню. Она «Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» — завела свою песню продавщица. «Вам удалось довезти парня до ЗАГСа. Это огромный успех. Свадьба — лучший день в жизни любой девочки!» «Лично для меня лучший день тот, когда я получаю деньги», — прогудела Энн. А я подошла к Рейлу, пошевелила вешалки и взяла одну. «Это...» «М-м-м?» — отреагировала Таня. «Иди примерь», — велела Энн. «Сама иди на...» ответила Бубликова. Хочешь получать 100.000 евро за один концерт? кратче вопросила я. А что, кто-то откажется? прищурилась Танечка. Тогда без кривляний надень это платье, приказала продюсер. Если опять смотришься, я просто уйду и возьму под опеку Нюку. Она вместо тебя в клубе споёт и спляшет. Нюка? разозлилась Таня. Безголовая уродина. Ты тоже не Мария Калос и не королева красоты. Отбрила Н. Зато Нюка послушная. Я дам ей псевдоним, э-э Зайушка без правил, живо подсказала я. Круто, похвалила продюсер. Может, новую бубликову корчить из себя Селин Дион? Пошли. Н схватила меня за руку. Эй, вы куда? занервничала Бубликова. Да свидос, помахала ей рукой Н. Нюка с нами спорить не станет. Она всё выполнит ради славы и денег. «А ты пальцы растопыриваешь, материшься!» «Надену платье!» — скривилась Таня. «Ладно, если вам так хочется!» «Да на здоровье!» — хмыкнула продюсер. «Носи с удовольствием! Но мы с Леной работать с капризулей и скверной на язык девкой не станем. Нюка милая, добрая, а ты, средоточие зла и вредности, будем лепить звезду из Нюки!» Бубликова схватила наряд и кинулась в кабинку. «Сработало!» — улыбнулась я. «М-м-м-м!» — простонала Энн. «Хоть один денёк без закидонов провести охота. То ей чаю, то кофе, то хочет есть, то выкиньте обед, то весёлая, то гиена злобная». «Тогда меняй профессию», — посоветовала я. «В бухгалтерии, наверное, тихо. Хотя там тоже авралы бывают, и могут противные коллеги попасться». «Мама родная!» — ахнула продавщица. «Ваще просто!» Мы с продюсером повернулись на звук и увидели Танюшу. Платье в воланах, кружевах и бантах прекрасно сидело на девушке, у которой талия оказалась всем на зависть, но из-под подола торчали две ноги в садинах, синяках и царапинах. Создавалось впечатление, что Танюша засунула нижние конечности к амнидробилку, их там поколотила как следует и выбросила. У милого наряда в стиле сладкой до тошноты пирожное Были рукава фонарики длиной чуть повыше локтя. Перед нами предстали предплечья и большая часть плеча, украшенные татуировками. Эй, обрела дар речи Н. Ты колешься? Все лапы в красных точках. Нет, возразила Бубликова. Ты сама поселила меня в коммуналке. Там соседи тьма, а в постели клопы, они кусаются. Наверное, мне вести лучше взять брючный костюмчик. Посоветовала продавщица: "Он скроет". "Нет", остановила я консультанта. "Этот наряд то, что надо". "Дреды никак не вяжутся с этой одеждой", настаивал он, на своя торговка. "Не трожьте волосы", взвилась Таня. "А они мой протест". "Против чего?", спросила я. "Ты объявила войну шампуню и расчёскам". "Но причёска просто супер, то, что требуется этому платью". "Да?", не поверила Бубликова. Из её культонов скоро мыши побегут, возмутилась Энн. Я пришла в восторг. Отлично. Покупаем пасторальное безумие. Ещё понадобится грубые чёрные высокие ботинки на тракторной подошве. Таня, не мой голову до концерта. А я и не собиралась, ответила девица-красавица. Прекрасно, что ты грязнуля, восхитилась я. Обувь выбираем самую жуткую и идём за плащом. За каким? Деловиту уточнила продюсер. И тут на меня ураганом налетело вдохновение. Фильм Люди в чёрном видела? Главные герои там в таких ходили в дринных. Ещё возьмём заколочки девичьи, собачки, кошечки, уточки, птички. Она умеет петь, хоть как-нибудь. Вопрос про меня? скривилась Таня. Да, подтвердила я. Есть идеи, но для неё требуется голос, слух, знание нотной грамоты, артистизм, актёрские данные. Эн хихикнула. Ага, вот это круто. Лена, при наличии того, о чём ты говоришь, человек отправится в проект Голос на телевидение, победит там и будет весь в шоколаде. Ты же слышала, как Бубликова поёт? Не, она не слышала. Вдруг разозлилась Таня и завела: Just walk away. Я замерла на месте. У продавщицы округлились глаза. «Просто уходи». Песня Селин Дион. Энн приоткрыла рот, в магазин стали заглядывать люди, кое-кто заходил и оставался. Когда Таня замолчала, народ зааплодировал, а я спросила, «Если ты умеешь так петь, почему орёшь мимо нот?» «Я не старпёрша», — надулась Бубликова. «Не собираюсь выть про любовь и ныть, просто уходи». Перед тобой автор текстов и музыки. То, что я исполнила сейчас, многие изобацают. Не хочу с ними в одной колонне шагать. Энн потрясла головой. С таким голосом и визжать не пойми что. Ты на голову выше своих сверстниц, которые лезут на эстраду. «Я выше их до неба», — заявила Таня. «Но хочу исполнять то, что хочу. Я творец, а не была лайка, на которой чужие песни наигрывают». Продюсер медленно втянула в себя воздух. Я схватила её за плечо. Спокойствие, только спокойствие. У тани талант, а все, кто им обладает, со своими тараканами. Не нервничай. Прусаков можно перевоспитать.